Глава десятая Правый старейшина оказался прав. Это действительно были Дитя Света, глава Храма Небесного Величия, Третьей Великой Силы Атола и Кровавый Патриарх, глава Кровавого Клана. Последние славились во всех высших землях как безжалостные убийцы и приверженцы запретных боевых направлений, являющихся табу даже для дьявольского клана. Удивительно, но магистр Яма, похоже, не был удивлен появлением патриарха кровавого клана. Он лишь смерил его несколько раздражительным взглядом, но, пройдя вперед, уселся на предложенное ему угодливым слугой место. Его товарищи последовали за своим лидером, однако при этом нисколько не стали прятать свою враждебность по отношению к Кровавому. Впрочем, судя по его реакции, тому было на это глубоко начхать. «Приветствую, божественный клан!» – прогудел со своего места патриарх дьявольского клана. Он даже не соизволил встать для приветствия пришедших гостей. Но этот факт нисколько не задел трех представителей богов. В конце концов, они уже привыкли к выходкам дьяволов. «Кого мы еще ждем? представителей темной души?» – осмотрев присутствующих за столом людей, спросил магистр Яма. «Их и не только», – спокойно ответил патриарх дьяволов. «Я пригласил на совет создающую бурю». «Что?» «Зачем нам здесь последний черный феникс?» Старейшина Пташ не выдержал и подался вперед, пристально смотря в глаза патриарха. «Затем, что она выступит представителем чудовищных зверей нашего атолла. Разве это не очевидно, мальчик?» проскрипел с явной насмешкой со своего места кровавой. Ублюдков, плюнувших на слово честь забыть, спросили, рявкнул в ответ левый старейшина, не выдержав. Замолчите. Магистр яма движением брови успокоил обоих своих поднявшихся старейшин, и мастеречью приказал сесть и закрыть рты. Мы подождем, когда прибудут все. К счастью для всех присутствующих, ждать пришлось недолго. Через полчаса вначале появились три старейшины вместе с главой секты «Темной души», облаченные в черные одеяния. А еще через некоторое время появился и сама создающую бурю, выглядевшей как девушка с белыми длинными волосами и отрешенным взглядом. Итак, раз все в сборе, давайте приступим. Патриарх Дьяволов поднялся из-за стола, осматривая собравшихся вокруг себя людей и Черного Феникса. «Наверное, вы уже знаете, что в Атоле последнее время стали пропадать и вымирать целые планетарные системы. С каждым днем факты этого всплывают все чаще. И я бы хотел вам рассказать о том, что в действительности происходит. А после... «Нам придется решить, что со всем этим делать». Сонг, как мог, быстро вернулся на Фрисол, где сейчас находилась Син Фен. Изначально Чин и Ивел Синг решили, что лучше оставить девушку на борту боевого корабля вместе с самой плотной духовной энергией для ускорения процесса изгнания Великой Советницы – К тому же была довольно высокая вероятность, что одного из самых сильных практиков божественного клана могли узнать на территории секты «Темной души». На корабле первый, кто его встретил, оказался мастер Лот. Он с улыбкой кивнул молодому человеку, явно находясь в приподнятом настроении. «Скажу сразу, да». «Синфия начнулась, но ты должен понимать, что произошедшее с ней не могло не оставить своего следа. Поэтому, парень, дай ей немного времени прийти в себя». «Как она?» – спросил Сонка в ответ, чувствуя, как в тревоге сжимается сердце. «С учетом того, что она находилась в ментальном подчинении у личности с несоизмеримо большей силой, то нормально». Есть кое-какие проблемы с памятью, но меня она узнала так, что беспокоиться тут не о чем. К тому же, по утверждениям Вэлсинка, скоро эти пробелы в памяти уже исчезнут. Они стремительно пересекали карманные пространства фрисоула и уже через несколько минут оказались в реальности, где находилась резиденция Сонга. Именно там сейчас находилась Синфен. У дверей в особняк их встретила Чин-э. Девушка выглядела немного уставшей. То же самое можно было сказать и о стоящем рядом истинном драконе, помогавшем ей Вэлсинку. «Надеюсь, теперь мы в расчете, Сонг?» Улыбнувшись, спросила она. «Мастер Чин-э, я не знаю, как отблагодарить вас за то, что смогли помочь Син-фен. остави взмахнула рукой девушка. «Я обещала помочь, и я помогла. На этом все. Предполагаю, мастер Лот уже рассказал тебе о том, что Синфен следует сейчас быть очень терпеливым. Многие из ее воспоминаний оказались потеряны, хоть и на время. К тому же душа Великой Советницы все еще находится в ее теле, мешая вернуться в норму. Что? Вам не удалось ее изгнать? Боюсь, это просто невозможно». Чин Э покачала головой. Обе души слишком долго сосуществовали вместе. Во многом личность Син стала такой, какой ты её помнишь из-за влияния советницы. Они переплелись слишком сильно. Нам пришлось значительно ослабить враждебную душу и запечатать её, заблокировав возможность воздействовать на личность Син Фен. Но твоей подруге придётся привыкать всю оставшуюся жизнь «Существовать рядом с личностью хоть и запечатанной Великой Советницы. В этой ситуации твоя помощь ей будет неоценима. Надеюсь, ты понимаешь это». «Да, мастер Чин Э», – Сонг с готовностью кивнул, понимая, о чем говорит божество. «Раньше Синфен страдала из-за вспышек безумия, вызванных воздействием души Советницы. Это будет повторяться?» «Нет», – покачала головой Чин Э. Раньше советница активно вплетала себя в ее душу, из-за этого провоцируя те вспышки безумия. Теперь все это в прошлом. Однако будь готов к тому, что опыт, знания и умения великой советницы в той или иной мере будут прорываться через наши печати. Это можно назвать как невероятным преимуществом, так и самым настоящим проклятием. Весь вопрос в точке зрения». «Я понимаю. Получается, Син будет вечно связана с этой советницей. И что бы мы ни сделали, она станет ее постоянной спутницей». От этой мысли у него все внутри переворачивалось. Но раз даже мастера уровня развития божества не могли ничего сделать, а только лишь запечатали враждебную сущность... «Теперь можешь проведать свою подругу. Вэл сейчас находится возле нее, но никакой опасности нет. Гарантирую, больше вас, великая советница, не побеспокоит». Еще раз благодарю вас, мастер Чине!» В комнате, где находилась син-фен, было светло, благодаря сразу нескольким открытым окнам, дающих свежий приток воздуха – Вэлсинг стоял возле широкого деревянного стола, заваривая какой-то напиток в специальной чайнице, стоящей на щепотнице в виде необычно толстого целиня. Возле него на самом простом табурете спиной к сунгу сидела Син В момент, когда он переступил порог, девушка вздрогнула, почувствовав его появление – Она осторожно повернула голову, словно бы боясь увидеть появление Сонга. Миг, и вот уже их взгляды встретились. Син встала с табуретой и как-то грустно улыбнулась его, словно извиняясь за то, в каком сейчас состоянии находилась. Это немного не вязалось с обычным и привычным поведением Син Фен. из-за чего Сонг несколько секунд выглядывался в ее лицо, пытаясь различить в нем тень присутствия великой советницы дьявольского клана. «Привет!» – наконец, спустя несколько секунд, сказала она и улыбнулась своей такой знакомой лукавой улыбкой. «Привет!» – Сонг не смог удержаться и ответил ей тем же. «В груди потеплело». Он видел перед собой прежнюю синфен. «Ну, думаю, вам нужно о многом поговорить». Стоящий неподалеку Вэл Синг двинулся к двери. «Оставлю вас ненадолго. Если будут какие-то вопросы, Сонг, позови меня с помощью мысли речи». После этих слов мужчина вышел, оставив их от них. Сонг даже этого не заметил. Он подошел к смотрящей на него девушке, вглядываясь в нее. С одной стороны, это все еще была та же самая синфен, скрывающая свою боль за усмешками. С другой же, он хорошо видел затаенную боль в глубине ее глаз. Очевидно, что такая вещь, как порабощение столь сильной души, какой была великая советница, не могло пройти для нее незаметно. Она все еще испытывала боль от соприкосновения с душой практика уровня божества, и хоть последнюю надежно запечатали, это в любом случае оказалось крайне травмирующим. «Давно не виделись, да?» – улыбка Син слегка дрогнула, превратившись скорее в усмешку. «Когда... когда моим телом завладела дьявольский практик, я многое видела». Это было словно во сне, словно бы это было и я, и не я одновременно. Некоторые вещи, что она делала, были самыми обычными, а некоторые заставляют все внутри меня содрогаться от отвращения и нежелания поверить в реальность того, что я видела. Сонг, если бы ты знал, что я, что она, мне было бы все равно». Он опустил руки на ее плечи и требовательно посмотрел прямо в глаза. «Это была не ты и точка!» «Но это тело!» Син подняла свою бледную ладонь, демонстрируя развитие полноценного практика уровня императора. «Запретные ритуалы, поглощение эссенции тысяч душ и чужой духовной энергии, практика с пожиранием чужих сил». Неважно, это делала она, а не ты. Сонка оставался непреклонен. Главное это то, что ты сейчас смогла освободиться от ее влияния». Он смотрел на Синфен, все еще не веря в то, что она стоит перед ним. Все это казалось какой-то иллюзией. Сейчас он протянет вперед руку, и девушка пропадет, словно ее и никогда и не было». а он проснется, чтобы вновь начать свои поиски. Захотелось схватить Син, обнять и не отпускать. Он даже сделал над собой усилия, чтобы сдержать этот внезапный порыв. Сонг никогда не был хорош во всех этих эмоциональных вопросах и сейчас чувствовал себя беспомощным мальцом. Синфин же в это время едва слышным голосом продолжала. «А еще я не могу вспомнить так много важных вещей, не могу вспомнить, почему мы с тобой ушли из города божественного дождя, не могу вспомнить, как познакомились, не могу вспомнить даже лиц своих родителей». Чин Э и Вэл Синг сказали, что эти воспоминания вернутся, но сейчас я такое ощущение, что потеряла саму себя». Те вещи, что связаны со мной и нашим путешествием вместе, я мог и сам тебе рассказать. Все это можно решить. Лучше обними меня, вдруг с каким-то небольшим, несвойственным ей смущением, сказала она, и больше никогда не отпускай. Да, прости, что так долго. Знакомый соленый вкус губ Синфен поглотил его, заставив хотя бы на время забыть. о реальном мире. Синфен стремительно начала идти на поправку. Находясь под присмотром Айтона истинного дракона, она с каждым днем выглядела все лучше. Чин Э. и Вэл Синг, исполнив мою просьбу, покинули Фрисол, отправившись на своей астральной яхте куда-то к краю мира. Несмотря на то, что они друг другу уже ничего не были должны, Сонг считал, что еще столкнется с этой парочкой. Как минимум, их заставит это сделать наступление пустоты. Пускай Чин Эй скептически отнеслась к этой угрозе, время все должно было расставить на свои места. Где-то через неделю после восстановления Синфен Сонгу удалось укомплектовать полностью Фрисол и подготовиться к намечающемуся расширению своей флотилии. Дюжина тяжелых астральных кораблей – серьезная сила даже для тех же трех великих сил человеческого атолла влияния. Именно поэтому следовало их забрать как можно скорее – Сонг чувствовал, как над всеми высшими землями все сильнее нависали тучи, приближающейся катастрофы, и старался хотя бы отчасти обезопасить себя и своих людей.